Антоний Погорельский, Алексей Алексеевич Перовский. Годы жизни с 1787 по 1836. Черная курица или подземные жители. Лет сорок тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острову в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона.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 Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его Чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит. «Кудах, кудах, кудуху! Алёша, спаси Чернуху! Кудуху, кудуху, Чернуху, Чернуху!» Алёша никак не мог долей оставаться на своём месте.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 и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складочками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак, длинные русые волосы,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 Сперва нельзя было видеть его за толстую учительшую, стоящую в самых дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набило распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную,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 Ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит «Алеша, Алеша, останься со мною!» Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часа до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню,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 который умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в покое старушек отворилась. Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель – резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских израстцов,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 И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху зубчиками, надетая немного на бок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым,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 то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказывал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее,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 возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей к конюхам, раскланились с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья. — Скажи, пожалуйста, — начала Алеша,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 потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надевиться чрезвычайным его успехом. Алёша внутренне стыдился этих похвал,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 что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а все-таки знал урок сначала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать,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 Слезы у него от страха навернулись на глаза. Все тщетно. Он не мог выговорить ни слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу. «Что это значит, Алеша?» — закричал учитель. «Почему вы не хотите говорить?» Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко.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 «Ну, так оставайтесь здесь, пока выучите, сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память...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 Запрещаю всем вам говорить с Алёшею до тех пор, пока он совершенно не исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги. Принесли розги. Алёша был в отчаянии. В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алёшу, который так много о себе думал.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 Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алёша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть Чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера так уверительно говорил Чернушке, что непременно справится, И вместо того, что он ей теперь скажет...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 и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей.